но не смог найти застежки, будто сделан из единого куска пластика. Ведь как-то же мне его надел. Еле заметная зеленая точка, присмотрелся, нашел еще несколько точек. Одна была красной, другая синей. Бред какой-то, сумасшедший мужик, но... Взял оставленную инструкцию,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 когда ты начинал скольжение. Ян припомнил, как в него попала пуля ворона, а после время потекло обратно. Я ничего не делал. Оно само стало смещаться. Еще успел подумать, что это у всех перед смертью, ведь именно про это пишут в книгах. Перед смертью увидел всю свою жизнь. Интересно, откуда автор узнал, что он увидел? Ведь кто видел? Умер.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 «Чертовщина какая-то!» Ян задергался, понимал, что в этом что-то есть, ведь однажды сдвинул время и смог вернуть себя и Валю. Сказал, что наблюдал за мной, искал. «Может, у меня и правда есть дар? Но ведь это же глупо! Как можно время развернуть или вернуться в прошлое?» «Что там говорил про воду?» «Открыл инструкцию» и, как было написано в пункте 48.24, минусовал ровно три года. Так, ладно. Настроимся. В прошлый раз получилось, почему бы и теперь не получится. Встал посреди комнаты и стал махать руками, то вправо, то влево, как бы сдвигая в сторону невидимую преграду. Не получилось. А что я хотел?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 Вспомнил, как в него попала пуля. Это было так странно, даже не испугался. Просто принял как должное. Время всегда идет вперед. Но вот оно остановилось, и кровь перестала капать. Ян поднял голову, шторы качнулись. Дотронувшись до золотистой ткани, отдернул их в сторону, и на улице сразу стало светло, словно наступил день. «Ух ты!»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 Раскользнул у нее под рукой и, не дожидаясь, пока она завизжит, бросился на утек. Еще в лифте попробовал надеть кроссовки, но те, как назло, оказались настолько маленькими, что ему с трудом удалось запихать только носок. Лифт остановился, делая вид, что все нормально, вышел из гостиницы и быстрым шагом, насколько это вообще возможно, пошел в сторону парка. «Инструкция по выживанию! Черт!» Выругался, понимая, что сама инструкция к браслету осталась в номере. «Влип! Влип! Влип!» Остаток утра Ян просидел в парке. Хорошо, что было лето. Покрузил в руках кроссовки, натянул на плечи женский плащ и, посматривая на прохожих, которых с каждой минутой становилось все больше и больше, Стал ждать, когда откроется магазин Комус. Пора. Идти в этих кроссовках равносильно тому, чтобы идти в туфлях, у которых сломался каблук. Взяв их в руки, он зашел в магазин и подошел к центральной кассе. Добрый день. Девушка увидела в его руках кроссовки, покосилась на ноги и, улыбнувшись, спросила. Утро не задалось. Это точно.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 Порывшись в стопке бумаг, достала тетрадку и извлекла из нее старый конверт. «Держи, идем. Не будешь ведь так ходить. И сними женский плащ, он тебе не идет». Шлепая босыми ногами, Ян поспешил за женщиной. На ходу снял плащ и, зайдя в кабинет, посмотрел на конверт. Пожелтевшая от времени бумага, оторванная почтовая марка, пятна от стакана. «Сколько же тебе лет?» – подумал он. «Сиди здесь. Я сейчас», – сказала женщина и, выйдя из кабинета, закрыла двери на ключ. Вскрыл конверт и достал новую инструкцию. «Прибавь восемь месяцев. Метро Касино, Лермонтовский проспект, дом 2, строение 1, магазин «Букет от Моне». Ладно.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 «Да вы надо мной издеваетесь. Надели наручник, всучили инструкцию, в которой ничего не сказано. И топай в прошлое. Я вам кто?» «Не кричи, посетителей напугаешь. Идем, надо потолковать». Ян посмотрел на бабушку, что выбирала удобрение для цветов, пожал плечами и пошел следом за Силантьевым. «Ты молодец, справился». «Думал, не получится, ведь за тобой давно наблюдал, еще до того, как тебя убили». «Вы все это знали и не остановили? Я мог ведь умереть? Но ведь не умер?» «Как это все работает?» «Не смотри на браслет, он тут ни при чем, все скрыто в тебе. Ты смог ухватить нить времени».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 А что если я ты про эффект бабочки? Убив одно насекомое, ты изменишь будущее. Нет, это не работает. Это выдумки фантастов. Попытка описать влияние будущего на прошлое. Ведь сам посуди, в прошлом все, что могло произойти, уже произошло. А значит, нет смысла менять.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 Но чем ближе камень к текущему времени падает, тем больше вероятность, что волна затронет тебя. Ты понимаешь? Да, пусть не все, но понимаю. Значит, все же есть влияние прошлого на будущее? Конечно же есть. Ты что, предпочитаешь кофе или чай? Мужчина подошел, взял два стакана и налил кипятка. Вы же знаете?